«Значит, она моя сестра?» – переспросил Тепик. Жрецы закивали. Облечь это неожиданное известие в слова было поручено Куми. Он и заведующая женской половиной только-только закончили просматривать картотики «Ее мать была ныне покойной фавориткой вашего отца!» – пояснил Куми. «Как вам известно, он принимал большое участие в ее воспитании. И может статься, что... Да, разумеется, она может быть и вашей тетей. Сожительницы небрежно относятся к бумагам, однако, вероятнее всего, она ваша сестра». В глазах Птрасси стояли слезы. «Но это ведь ничего не меняет, правда?» шепнула она. Тепик уставился в пол. «Да!» – пробормотал он. «Хотя, конечно, меняет!» Он поднял голову и посмотрел на Птрассе. «Ты можешь быть царицей!» – добавил он, угрожающий глянув на жрецов. «Я прав?» – спросил он голосом, не допускающим возражений. Верховные жрецы переглянулись, потом посмотрели на Птрассе, которая стояла в сторонке. Плечи ее вздрагивали. Маленькая совсем девочка. Дворцовое воспитание. Привычка беспрекословно повиноваться приказам. Жрецы взглянули на Куми. «Идеальная кандидатура!» Кивнул Куми. Среди жрецов послышался ропот одобрения. «Вот ты царица!» Учешающе промолвил Тепик. Трасси сверкнула на него глазами. Тепик попятился. «А я на какое-то время отлучусь!» Добавил он. «Вещей у меня немного, складывать нечего!» «Ах, значит так?» Нахмурилась в трассе. «И это всё, И ты ничего не хочешь сказать мне на прощание. Тепик помедлил, остановившись на полпути к двери. «Ты мог бы остаться», Шепнул ему внутренний голос. «Хотя ничего хорошего не выйдет». «Начнется страшный беспорядок, и царство расколется. Так что судьба не всегда права, когда сводит двух людей вместе. В любом случае ты вел себя правильно». «Верблюды нужнее пирамид!» – произнес он с расстановкой. «Об этом никогда не следует забывать!» И побежал к выходу по каптрассе искала, чем бы в него запустить.